Яки ненавидят бриться. Монахам семь и восемь выпало меня перевязывать, вправлять сломанные руки и ноги, а также соскребать с меня тщательно втоптанный в тело ячий навоз. Я мог бы здесь, наверное, привести все различия между этими двумя серьезными послушниками, однако не могу, поскольку цель всех монахов здесь — Отказ от эго, от самих себя, то есть, за исключением нескольких морщинок на лицах людей постарше, все они выглядели одинаково, одевались одинаково и точно так же себя вели. Я же, напротив, довольно сильно от всех отличался, несмотря на выбритый череп и шафранную тогу. Половина туловища у меня была в бинтах, а три из четырех конечностей укреплялись шинами из бамбуковых щепок. После ячей аварии Джошуа дождался глубокой ночи и прополз по коридору в мою келью. По монастырю разносился тихий монаший храп, а от каменных стен предсмертными вздохами теней эпилептиков отлетало эхо. Летучие мыши носились по проходам и вихрились у входа в пещеру. «Больно — Больно? — спросил Джошуа. Несмотря на пронизывающий холод, по лицу моему струился пот. — Еле душу выдавил я. Седьмой и восьмой перемотали мои слобанные ребра, но каждый... Вдох отзывался в боках ударом кинжала. джошо возложил руку мне на лоб. Я в норме, Джош, не надо ничего делать. Это почему еще? Только будь добр, не ори. Через несколько секунд боль прошла, и дышать стало легче. После чего я заснул. Или потерял сознание от благодарности, не знаем. На рассвете я пришел в себя. Джошуа по-прежнему стоял рядом на коленях, а его ладонь лежала у меня на лбу. Так он и уснул. Нечесанную ячью шерсть я отнес гаспар Он занимался песнопениями в большом пещерном храме. Шерсти набралось на приличный тюк. Я сбросил его на полу монаха, за спиной тихо отошел в сторону. «Жди», — произнес Гаспар, воздев палец в воздух. Закончив песнопение, он повернулся ко мне. «Чай», — сказал он и повел меня в комнатку, где принимал нас Джошем в первый раз. «Сядь, сядь, не жди». Я сел и стал смотреть, как он в маленькой жаровне разводит из угольев огонь. Сначала при помощи тетивы лука и палочки воспламеняет сухой мох, затем вздувает пламя на жаровню. Я изобрел палочку, которая зажигает огонь, сразу же сказал, я могу научить. Гаспар яростно посмотрел на меня и пальцем в воздухе заткнул слово обратно мне в горло. «Сиди», — изрек он, — «не говори, не жди». В медном котелке он вскипятил воду и залил ей чайные листья в глиняной чашке. На столик выставил две чашечки поменьше и принялся церемонно разливать в них чай из большой. «Эй, Олух, не выдержал я, ты же чай нафиг разливаешь!» Гаспар улыбнулся и поставил большую чашку. «Как я могу налить тебе чаю, если чашка твоя уже полна?» «Чего?» прекрасноречиво выразился я, и на сказание никогда не были моим сильным местом. Хочешь что сказать, говори. Поэтому, разумеется, для меня джошу и буддисты компания «Что надо». Прямые, откровенные парни. Гаспар налил чаю себе, поглубже вздохнув и закрыв глаза. Прошла, наверное, минута, и он их снова открыл. Если ты уже все знаешь, как могу я чему-то тебя научить? Прежде чем я налью тебе чаю, ты должен осушить свою чашку. «А что, сразу не сказал?» Я схватил посудину, выплеснул чай в то же окно, куда выкинул палку Гаспара и снова грохнул чашкой по столу. «Я готов. Ступай в храм и сиди», — сказал Гаспар. «Без чая?» Он явно до сих пор не очень доволен, что я как бы грозил ему смертью. Я попятился к двери, кланяясь на ходу. Такой любезности обучила меня радость. «И вот еще что», — сказал Гаспар. Я остановился и подождал. «Номер семь сказал, что ты не доживешь до утра. Номер восемь подтвердил. Почему же ты не только жив, но и вообще, похоже, не ранен?» Перед тем, как ответить, я на секунду задумался. Вообще-то, я так нечасто поступаю. «Вероятно, монахи эти слишком высоко ценят собственное мнение. Могу лишь надеяться, что им тем самым не удалось подорвать чьего бы то ни было мышление «Иди, сиди», — ответствовал Гаспар. «И мы сидели. Больше ничего». Полмира мы, очевидно, проехали именно за этим. Учиться сидеть, пребывать в неподвижности и слушать музыку Вселенной. Отпустить на волю свое эго, не индивидуальность, но то, что отличает нас от прочих существ. Когда сидишь, сиди, дышишь, дыши, ешь, ешь. Говорил Гаспар, имея в виду, что каждая крупица нашего существа должна быть в каждом моменте, полностью осознавать сейчас, никакого прошлого, никакого будущего, ничто не должно отделять нас от всего, что есть. Мне же, еврею, оставаться в сейчас затруднительно, если нет прошлого, где же вина? Если нет будущего, куда одеваться ужасу? А без вины и ужаса кто я?